В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики Искусство жизни Анна Баринова Свобода в браке. Журнал Будь здоров, 10 номер за 2014 год, Страница с 50 по 57. Татьяна Абрамова Люди и деньги. Журнал Будь здоров, 10 номер за 2014 год, страница с 3 по 6. Сам себе, доктор Анна Самойлова. Увидеть выход из туннеля. Журнал «60 летний возраст», 9 номер за 2014 год. страницы с 4 по 8. Александр Орлов. «Укрепляем иммунитет». Журнал «60 летний возраст», 9 номер за 2014 год. Страница с 16 по 21. Ольга Лукина. «Как управлять своим гневом». Журнал «60 летний возраст», 9 номер за 2014 год. страницы с 29 по 33. Дарья Павлова. «Как успокоить нервы». Журнал «Будь здоров», 12 номер за 2014 год, страница с 12 по 19. Вместо лекарств. Анна Кучанская, «Спасительные точки». Журнал «60 летний возраст», 9 номер за 2014 год, страницы с 26 по 28. Дарья Павлова, «Правильный подход к температуре». Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2014 год. Страница с 46 по 50. Татьяна Абрамова «Секреты овощей». Журнал «Будь здоров», 10 номер за 2014 год. Страница с 58 по 65. Это нужно знать. Вадим Кириллов «Третий пик пила нефрита». Журнал «60 летний возраст», 9 номер за 2014 год. Страница с 9 по 15. Светлана Кузяева «Щит от болезней». Журнал Будь Здоров, 10-й номер за 2014 год, страница с 12 по 17. Ирина Разумова Чем опасен поликистос почек. Журнал Будь здоров, 12-й номер за 2014 год, страница с 20 по 23. Медицина вокруг нас. Ксения Максимова. Медицина по-немецки. Журнал Будь здоров, 10-й номер за 2014 год. Страницы с 28 по 34. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков в Юго. Рассказ из цикла записки юного врача по материалам интернет-сайта.